Он не сможет есть макароны с сыром. Под телом расплылась чёрная лужица. При мысле, что эта подсыхающая жидкость могла служить существу кровью, на глазах Хади навернулись слёзы. Он подумал: "Я к этой твари не прикоснусь. Скорее убью свою мать, чем прикоснусь к этой твари". Он всё ещё думал об этом, когда периферийным зрением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 Надростопыренными пальцами из глаз полились слёзы. Хаджи остался на месте, его ноги словно вросли в пол. Это века, просипел он, века, ничего больше. Ты ткнул его черенком граблий, ничего больше, чёрт бы болван. Ткнул. Вот оно и сдвинулось. Господи, Хаджи, эта тварь мертва. Боже, Господи Иисусе, мертва, понимаешь? По — Понимаю. Шведский акцент арки стал куда сильней. Давай убираться отсюда. — Для дворника ты больно умен. Оба попятились к двери медленно, не отрывая глаз от существа на полу, не поворачиваясь по простой причине. Знали, что потеряют контроль над собой и побегут, если увидят дверь. Спасительную дверь, за которой лежал привычный, подчиняющийся законам здравого смысла мир, Путь до двери занял целую вечность. Арки миновал её первым и тут же начал жадно хватать ртом свежий ночной воздух. Хадди последовал за ним и захлопнул дверь. Они переглянулись. Лицо Арки миновало фазу молочной белизны и пожелтело. У Хадди оно напомнило сэндвич с сыром без хлеба. Он видел только лицо Арки, а потом усмеялся. Что смеёшься? — спросил его Арки. — Что ты увидел забавного? — Ничего, — ответил Хадди, — просто стараюсь не впасть в истерику. — Теперь будешь звонить сержанту Скундисту? Хадди кивнул. Мысленным взором он видел, как верхняя половина головы поползла назад, как только Арки прикоснулся к ней черенком граблей. подумала, что эту картину он ещё долго будет видеть в кошмарных снах. Так и случилось. Как насчёт Кертиса? Хади подумал и покачал головой. У Керта молодая жена. Молодым жёнам нравится, когда муж дома. А если он куда-то уходит несколько вечеров подряд, они начинают дуться и задавать вопросы. Это естественно. А для молодых мужей также естественно отвечать на эти вопросы. Хотя я не знаю, что нельзя. Значит, только сержанту? Нет. Давай позвоним Исенде Диаборну. У Сэнди хорошая голова. Сэнди с радаром на коленях всё ещё сидел за рулём своей патрульной машины на автостоянке у ресторана Уджими, когда ожило радио. 14-й, отвечайте. 14-й. 14-й слушает. Сэнди автоматически взглянул на часы. 20 минут восьмого.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 Пикап International Harvester ещё более древним, чем Ford Arche. К тому времени новости начали распространяться, и Сенди увидел у гаража Б прилипших к окнам патрульных Брандейджа и Рашинга, Коула и Деву Хадди Роера. Арки Арканян, глубоко засунув руки в карманы, кружил за их спинами. Арки не ждал своей очереди у окна. Он уже насмотрелся во всяком случае на этот вечер. Хадди ввёл Сенди в курс дела.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 А те, кто патрулировал дороги и находился поблизости, вернулись на базу, услышав использованный хадди-код. Однако никто громко не разговаривал, не проталкивался к окну, не перебивал хадди и арки глупыми вопросами. Более того, никто не терял самообладания и не паниковал. Если бы в расположении взвода оказались репортёры и почувствовали на себе первобытную силу этого существа,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 Однако Бьюик был безусловно особым случаем, и это они тоже знали. Хади спросил, правильно ли он поступил, не позвонив Кертису. Его тревожило, как бы Кертис не подумал, что его задвигают в сторону, не держат в курсе дела, и если сержант даст добро, он Хади тут же слетает в коммуникационный центр и позвонит Кертису с радостью. Кертис пусть сидит дома, ответил Тони. когда ему объяснят, почему ты не позвонил, он поймёт. Что же касается остальных, Тони отошёл от ворот гаража, держался легко и непринуждённо, но очень побледнел. Встреча с невиданным существом подействовала и на него. Пусть их и разделяло стекло, Сэнди ощущал то же самое, но чувствовал он и волнение сержанта Скундиста, любопытство, в котором он не уступал Кертису. В голове сержанта вибрировала мысль странь господня неужто такое может быть сэнди буквально слышал её но вот сам подобного волнения не испытывал как впрочем и остальные даже хадди и арки уже заметно успокоились навезна притупилась и более не щекотала нервы обращаясь к тем кто сейчас при исполнении тони улыбался но сэнди видел что улыбка даётся сержанту с трудом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 Сенди спросил сержанта, отправляться ли ему в обратный путь. Нет, патрульный ответил тони, ты как раз мне нужен. И зашагал к боковой двери, задержавшись лишь на минуту, чтобы посмотреть, что Сенди положил в коробку: полароид, запасную кассету, рулетку, комплект для сбора вещественных улик и пару зелёных пластиковых мешков для мусора, позаимствованных на кухне. Хорошая работа, Сенди. Благодарю, серж.